Глава девятая, в которой много говорят о судьбах России. Остаток ночи бессонной, беспокойной и бестолковый. Раст Петрович провел на Николаевском вокзале, пытаясь восстановить картину произошедшего и обнаружить следы преступников. Хотя свидетелей было множество, как синемундирных, так и партикулярных,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 Московская городская дума постановила поднести памятный кубок от счастливых горожан флигель-адъютанту князю Белосельскому-Белозерскому, доставившему всемилостивейшее послание помазанника Божия к москвичам по поводу всеподданнейшего адреса, который был поднесен его императорскому величеству в ознаменовании грядущего десятилетия нынешнего благословенного царствования. Тьфу! С души воротит! А рядом, пожалуйста! Наконец-то!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 Высокопресвященный алаизий архиепископ Саратовский и Самарский повелел отслужить в церквах молебны о преодолении напасти. Молебны! И блины у вас в горле не застрянут!» Рост Петрович, слушавший с болезненной гримасой, хотел было напомнить об что и сама она вчера не пренебрегла долгоруковскими блинами, но не стал, потому что это было мелко, и еще потому что в главном...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 Суд отказался заслушать показания свидетельницы Пшемысльской, поскольку она не соглашалась говорить на русском языке, ссылаясь на недостаточное знание Онова. Это в польском-то суде. Последняя цитата напомнила Фандорину об обрубленной ниточке, убитом Арсении Зимене, чей отец как раз и защищал в Варшаве злосчастного корнета. От досадного воспоминания Ирасту Петровичу сделалось совсем тушно. Да.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 Добро защищают дураки и мерзавцы, а злу служат мученики и герои.